Глава 20 Нежданный гость. Громкий и требовательный стук в дверь застал меня врасплох. Погрузившись в свои мысли, я чуть не сбилась со счета и вздрогнула. Кажется, в варево упала лишняя капля. «Кого принесло так поздно?» — недовольно буркнула я, поворачивая голову в сторону входа. «Сейчас открою!» — из кухни уже спешил Цветик. «Сначала спроси, кто пришел, а потом открывай!» Всё же, отложив инструменты, я пошла вслед за ним. Но цветочек словно меня не услышал и гостеприимно распахнул входную дверь. Перед нами стоял высокий мужчина, явно благородных драконьих кровей. «Вы что-то хотели? Лавка закрыта», — сказал Цветик. Но мужчина молча вошёл, осмотрелся и остановил свой недовольный взгляд на мне. «Вот, значит, где вы живёте, госпожа преподаватель». Голос вошедшего был грудной и бархатный. «Долго же я вас искал». «Вы кто? Что вам нужно? Вы родственник одного из студентов? Если у вас возникли вопросы ко мне, как к преподавателю, то приходите завтра в рабочие часы в академию». «А ты смелая человечка, раз смеешь отказывать министру финансов». Рявкнул непрошенный гость да так, что из его драконих ноздрей пошел дым. «Да-да». Он частично трансформировался, но потом на миг замер и принюхался к чему-то. «Дракон с огненной магией!» Тихо охнула я, а затем шикнула на Цветика, который незаметно протянул свои тонкие щупальца к эксклюзивным ботинкам ручной работы, и крикнула «Господин, не двигайтесь!» и бросилась в рабочую зону за артефактом для сбора огненной магии. Меня не было лишь мгновение и вертикальные драконьи зрачки еще не успели поменяться на обычные. «Что вы от меня хотите?» Мужчина отмер и быстро отвёл от своего носа мою руку, сжимающую склянку. «Ненормальная». «Я очень даже нормальная». «Пожалуйста, что вам стоит помочь прекрасному Зельевару? То есть мне спасти несчастную женщину?» Я свободной рукой показала в сторону кошки, лежавшей без чувств. «Чуточку, совсем капельку огненной магии». Не церемонясь, я наступала на министра. Тот от такой наглости потерял дар речи. «Господин, имейте совесть! Если я не достану драконий огонь, то к утру прекрасная леди навсегда останется кошкой. Моё зелье для неё — последний шанс на спасение и счастливую жизнь в своём теле». Господин отобрал у меня склянку и потребовал, чтобы мы вместе с Цветиком отвернулись. Я совершенно не ожидала, что смогу так легко уговорить незнакомца поделиться магией, поэтому на радостях согласилась. «Держите». Не успела досчитать до пяти, как в моих руках оказался заветный ингредиент. «Спасибо, огромное спасибо, господин Василевский!» Подпрыгивая, громко вскрикнула и от всей души пожала горячую руку. «Но как вы узнали мое имя?» Он внимательно на меня посмотрел. «Ваш сын Драгонос очень на вас похож. Извините, я не знаю вашего имени. Мне хотелось побыстрее услышать цель его визита, вы проводите закончить сложное зелье. А главное...» «Испробовать его на бедняжке, и своими глазами увидеть, помогло ли оно ей?» «Владимир Василевский», — представился тот и вытащил из кармана бормотушку. «Поясните мне, госпожа преподаватель». «Для вас просто Лоренция. Вы мне так помогли!» Улыбаясь, я взяла пушистый комок в руки. «Хм...» — прокашлялся дракон, растерявший всю свою злость. «Зачем вы раздаете эту редкостную пакость детям? Они могут принять навеянные сны за правду». Не нужно смущать неокрепшие юношеские умы как плохими с нами, так и хорошими. — Господин Василевский, я совершенно не понимаю. Вам, как дракону, нечего бояться. Уж вашему сыну, скорее всего, приснится груда золота, к которой драконий рот всегда стремится. И вдвойне странно, что вы студентов и выпускного курса называете детьми. Они воины, готовые защищать границы. — Госпожа Лоренция, у меня один сын. И я не намерен его отпускать воевать», твердо ответил дракон. «Забирайте своего паразита и больше без моего разрешения никаких экспериментов, иначе лишу Академии денег». «Ух ты, какой суровый мужчина! Да, мне сейчас не стоит ссориться с ректором. И так хожу по краю лезвия. Обещаю, что вашему сыну Драгоносу больше никогда не задам домашнего задания». «Мои слова почему-то не удовлетворили господина Василевского, а лишь разозлили». О, «Госпожа Лоренция, вы перевернули смысл моей просьбы. Причем тут домашние задания? Их он обязан выполнять». Но барматушки шли не как обязательное задание. Каждый студент сам был волен решать, смотреть сон или нет. Цветочек унес черный комок, а я прошла к входной двери. «Извините, но пациентка не может более ждать». Мне необходимо закончить зелье». «Да, да, спасибо». Дракон прошел к выходу и окинул меня с ног до головы внимательным взглядом. «Я завтра зайду в академию, узнаю, помогло ли лечение». Пожав мою ладонь, он смутился и быстро покинул дом. «Светик!» — громко крикнула я, потирая руки. «Ставь чайник, сон отменяется, будем доваривать зелье». «Уже бегу!» — крикнул тот и появился в лаборатории, держа две большие кружки, наполненные ароматным чаем. Через час зелье было готово. С замиранием сердца я приподняла кошку и по капельке влила третье, самое важное лекарство в рот несчастной. «Ничего не происходит», — прошептал Цветик, стоя рядом со мной. «Подожди, антидот должен подействовать. Но может пройти полчаса и больше. Пойдем пить остывший чай?» «Идём. А может, тебе пойти спать? Завтра же лекции. Я посторожу нашу пациентку». Тот заботливо провёл листком по моей руке. «Нет, останусь», — мотнув головой, отказалась я. «Очень важный момент, и мы не должны его упустить», — произнесла я, с удовольствием откусывая кусочек от маленького бутерброда с холодным мясом. «М-м-м, «Где я?» Послышался хрипловатый голос позади. Поставив кружку на стол, я обернулась. «Мадам Курлянская!» И бутерброд выпал из моих рук.